Книга третья. Похитители душ Посвящается Тес. Глава первая. Мудрые девы судьбы судили. Жизнь выбирали детям людей. Меч был из тяжелого чеканного железа С узкой ложбинкой вдоль клинка.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 Передай Ярлу, что я ему благодарен. Очень благодарен. Раб подошел к Ярлу, что-то прошептал ему на ухо, и они увидели, как Вулфгар, усмехнувшись, лениво помахал им рукой со своего почетного места. Хакон крепко сжал в руке меч, осмотрел его со всех сторон и тщательно стер с металла крошечное пятнышко грязи. Его правая рука, которая пока еще была слабее и меньше левой,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 Вулгар сидел в центре, слегка подавшись вперед, в темном плаще, отороченном мехом. Он слушал, как Сидни что-то шепчет ему на ухо. Потом улыбнулся и положил на ее руку свою. — Вы только посмотрите на него, — засмеялась Джесса. — Ничего вокруг не замечает. — Ну еще бы, — откликнулся Брокл. — Такая красавица. — Да, правда, красавица, — подумала Джесса.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 «Наверное, его надо разбудить?» Он нахмурился, потом бросил взгляд на дверь. «Как хочешь. Если так пойдет и дальше, ему ни крошки не достанется. Но ты же его знаешь, Джесса, он может и не пойти». Она кивнула, вставая. «Пойду посмотрю». Проходя по залу и стараясь не столкнуться со слугами, разносящими еду, Джесса думала, что вряд ли Кари спит. В зале стоял шум,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 Но, поймав его умоляющий взгляд, она замолчала. Когда они вошли в пиршественный зал, все разговоры на какое-то мгновение стихли, но затем шум возобновился. Люди только начали привыкать к Карри. — Уж очень долго, — сердито думала Джесса. Их пугала его бледная кожа и прозрачные, как лед, серые глаза. При взгляде на него они вспоминали гудрун. Вулфгар обрадовался. — Ну, наконец-то! Неторопливо произнес он. А я все гадал, окажешь ты нам честь или нет. Карри улыбнулся, посмотрев на Сигни. Простите, Броккол говорит, что у меня плохие манеры. Он прав. Белокурая девушка бросила на него любопытный взгляд, потом налила кубок вина и протянула его Кари. Я рада, что ты пришел, Кари, сказала она со своим мягким акцентом жительницей южных земель. — Нам с тобой нужно дружить. Я хочу знать всех друзей Вулгара. Я хочу им понравиться. Карри взял кубок и внимательно посмотрел на Сигни. — Вы им понравитесь, госпожа. Та покраснела и бросила быстрый взгляд на Вулгара. — Это твое предсказание? Вулгар засмеялся, а Карри сказал. — Предсказание, которое уже сбылось. Он поднес кубок к губам и вдруг замер. Замер столь неожиданно, что Джесса уставилась на него. Кари смотрел на вино так, будто оно отравлено. Его лицо стало белым от ужаса. — Она здесь, — прошептал он. Вулкар встревожился. «Кто — Кто? Но Кари молниеносно обернулся. — Закройте двери! — отчаянно крикнул он, перекрывая шум в зале.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 Сделав огромное усилие, она попыталась пошевелиться. Ледяная корка затрещала и мгновенно сковала ее вновь, закрыв лицо, словно стеклянная маска. Джесса начала задыхаться. Лед закрыл ей глаза, сомкнул ресницы. Джесса провалилась в темноту.